Эпилог. Дочитав в который уже раз последнюю строчку рукописи, Алина вздохнула, отвела глаза от экрана ноутбука и неуверенно посмотрела на подругу. «Ты считаешь, что это всё-таки нужно отправить в издательство?» — неуверенно спросила она. «Обязательно!» — тряхнула рыжеватыми волосами Кира. «Даже нисколько не сомневаюсь в этом. Ну вот ни секундочки! А вдруг они вообще не станут читать?» всё ещё колебалась Алина. «Кому интересна книга, написанная школьницей?» Кира устроилась поудобнее, подобрала под себя ноги и обняла большого розового зайца, день и ночь обитавшего на кровати её подруги. «Ну, во-первых, совсем скоро мы с тобой уже не будем школьницами», резонно возразила она. «Осталось только экзамены сдать, да выпускной отгулять. И всё, мы — вольные птицы. А во-вторых, никто и не просит тебя сообщать редакторам что ты заканчиваешь одиннадцатый класс». «Ой, не знаю, Кирка, не знаю». Алина отложила ноутбук, встала с кресла, подошла к открытому окну, за которым бушевал Май, поглядела на улицу и снова повернулась к подруге. «Я так боюсь, ужас просто! А вдруг им не понравится?» «Должно понравиться», — заверила Кира. «Ты очень хорошо пишешь и работала над книгой очень старательно». Сколько раз переписывала по целым главам, сколько материала в интернете собрала, сколько моей мамы в редакции времени провела, чтобы узнать, как работают в глянцевом журнале. «Да уж, спасибо твоей маме, она мне очень помогла», — кивнула Алина. «Даже на неделю моды нас водила. Пусть не в Париже, а в Москве, но всё равно здорово». «Слушай, ты ведь говорила, что она прочла мой роман, и ей понравилось?» «Понравилось, понравилось!» Энергично закивала Кира и заулыбалась. «Особенно то, что ты в своей книге сделала её владелицей бутиков, а моей героине дала мамину настоящую профессию. Она сказала, что я у тебя, в смысле, героине Кира, вообще замечательно получилась, очень похожа на меня настоящую. А вот ты вышла менее похожей. Мама считает, что в жизни ты как-то умнее своей героини. А твои родители читали? Ой, нет! Алина вся залилась румянцем. «Я боюсь, как бы они не обидели, что я сделала маму главной героини такой... даже не знаю, как назвать... примитивной, что ли?» «Да не обидится, махнула рукой Кира. «Ясно же, что мама Алины из книги совсем не похожа на твою реальную маму. Её даже зовут по-другому». «Нет, всё равно...» — покачала головой Алина. «Я для себя решила так...» Скажу родителям о романе только в том случае, если издательство согласится его напечатать. «А про ВУЗ?» — поинтересовалась подруга. «Про то, что будешь не в юридическую академию поступать, а в этот свой, литературно-журналистский, как он там называется?» «Институт журналистики и литературного творчества», — уточнила Алина. «Тоже пока не говорила, скажу после того, как сдам ЕГЭ. И пусть только попробуют заявить, что писатель — не профессия». Ведь после ИЖЛТ у меня будет диплом не писателя, а журналиста. А журналист очень даже профессия. Вот бы к этому времени уже получить ответы из издательства, размечталась Кира, разумеется, положительный. Да. А вдруг дадут отрицательный? жалобно проговорила Алина и по-детски надула губы. Не знаю, как я это переживу. Ну все, хватит ню не разводить. Кира зашвырнула зайцем в подругу и решительно поднялась. Надо действовать, а не сидеть и гадать, что будет, если бы до кобы. Давай. Отправляй письмо прямо сейчас. При мне. И дело с концом. Ну, по твоей ответственности, Кирка. Пробормотала Алина и махнула рукой. Эх, была-не была. Она открыла почту, выбрала вкладку написать письмо, ввела в соответствующую строку адрес известного издательства. Прикрепила файл под названием «Алина Белкина, герой ее романа» и последний раз вопросительно взглянула на подругу. «Отсылай!» — скомандовала Кира. И Алина нажала кнопку «Отправить».